Глава 15. Сомнение В пансионе Татьяна уже ждала Марина, а Майка с Аленкой еще не вернулись. «Где они бегают-то?» – кипятилась Марина. «А то я их знаю, потом начнется. Прическа не получается, шнурок развязался. И что там у них еще бывает?» «Ничего», – вздохнула Татьяна. «Как-нибудь. Давай одеваться уже. Чем быстрее мы это сделаем, тем больше времени останется. И девчонкам помочь, и вообще». Марине, кажется, было что сказать, она терпеть не могла беспорядка, но не сказала ничего. Пошла умылась, села краситься. Сопела, молчала, потом нестерпела и спросила. «Слушай, ты веришь всему, что нам говорят?» «В целом, да, а ты?» «А я рационалистка и не могу понять, где нас дурят. Ты же понимаешь, что все очень странно». «Хорошо, давай думать. Если нас, как ты говоришь, дурят, то где и в чем?» «Вот и я не могу понять». «Деньги настоящие. Они не могли знать, куда я пойду их тратить и заранее договориться». «А вдруг они договорились со всеми магазинами города?» – усмехнулась Татьяна. «Нет, это уже слишком. Ты вот купила что-нибудь?» «Да, карту». Татьяна достала из рюкзака бумажный пакет и протянула Марине. Та осмотрела, заглянула внутрь. «Знаешь, вот вообще ничего странного не вижу. Обычная сувенирная карта. В каждом старом европейском городе такие продают». «И...» И это-то как раз и странно. Но вряд ли они придумали все это мероприятие чисто для нас, не находишь? Нахожу. И никак не могу успокоиться, понимаешь? Меня уже мама спросила, почему я такая дерганая. И Валя звонила сегодня по рабочему вопросу, спросила, почему я на нее бросаюсь. Так-то она все время мне звонит, и я всегда ей отвечаю, потому что мало ли что там. Валя и звали Маринкину секретаршу, и она в самом деле обладала правом звонить по рабочим вопросам всегда, где бы Маринка ни находилась. Другое дело, что она никому не сдавала Маринки отпускной номер и говорила всем: Изложите ваше дело, я спрошу, и отстреливала таким образом ерунду на подлете. И что тебя успокоит, как ты думаешь? Знаешь, меня во многом убедил вчерашний ужин в доме здешнего профессора. Они все выглядели очень естественно. Хозяин, правда, похож на чудаковатого профессора, и его жена на академическую леди. Внук нормальный такой внук, и гости тоже разные все, где бы они таких специально искали? Ой, не знаю. «Но вот ты веришь насчет некромантии?» «Не определилась пока», — усмехнулась Татьяна. «Я ж вижу только реальные эффекты от их действий. Не знаю, что нужно сделать, чтобы тарелки по воздуху летали». Сама она тоже нарисовала себе лицо. Ровное, гладкое, без покраснений и неровностей. С яркими глазами. Убрала волосы в хвост, заплела хвост в косу, вокруг него уложила узлом шиньон, тоже в виде косы. Закрепила шпильками, украсила жемчужными бусами. Прическа готова. Марина тоже завершала борьбу с прической, уложила две своих рыжих косы на голове и украсила шпильками и медной заколкой с цветком чертополоха. Но где носят девчонок? Татьяна уже была готова звонить и ругаться, но они появились сами. «Прикиньте, мы тут в кафешке с другими участниками познакомились», – начала Майя. «Они тоже ни разу не магии и тоже танцуют», – кивала Аленка. «И сказали, что за здешний диплом потом у них тут можно многое поиметь. Фестиваль дофига престижный». «Зовут выступать и работать за деньги, поэтому все рвут задницу прямо вот изо всех сил. И мне очень удивительно, как нас вообще куда-то взяли». «Может, мы им просто понравились?» – усмехнулась Марина. «Вы, кстати, переодеваться собираетесь или так пойдете?» «Собираемся», – закивала Майя. «Мы уже почти и совсем. Нам быстро. У нас крючки, не шнуровки». Правда, они все равно делили ванную, спорили, кто наденет бабушкины бусы, искали за пропастившиеся куда-то белые чулки. Но это уже было понятно и знакомое. Они всегда такие» и обычно успевают вовремя. Так и случилось. Когда постучался Патрик, все четверо были готовы выступать. «Дамы, вы невероятно прекрасны», — сказал он, будучи впущен. «Скажи, нам вообще, ну, имеет смысл куда-то ломиться? Например, на конкурсное выступление? Или просто так, походить на класс и все?» — спросила Аленка. «Выглядите вы отлично. Это при том, что я мало понимаю в предмете. А видео ваших выступлений смотрела госпожа Арианна, профессор Габер». «Она сказала, что у вас очень хороший уровень для коллектива, о котором мы ничего не знаем, и о тех местах, где вы живете и работаете, не знаем тоже». «И ей что, прям понравилось?» – спросила Аленка. «Да, про уровень она сама сказала. Там не только я был, еще, кажется, профессора Дармир и Доломот и Шестеренка». «Кто?» – рассмеялась Татьяна. девчонка третьекурсница, которая всю кашу заварила. Точнее, заварила не она, а другие студенты. Ее позвали решать задачку, она и решила». Заколдовала объявление так, что вы смогли найти его, прочитать и даже ответить. «Как ей это удалось?» – не поверила Марина. «Да кто их знает?» – гениев, – усмехнулся Патрик. «А она участвует тоже?» – Майя пыталась разом почесать спину, что было затруднительно в многослойном платье, и нащупать ногой на полу туфельку-балетку. «Я очень удивлюсь, если узнаю, что Мэри Роуз поет или танцует», – покачал головой Патрик. «Она у нас все доискивается до сути предметов и веществ». «У нас тоже такие есть», – замахала Аленка руками. «У нас много общего, не находите?» Патрик так улыбнулся Аленке, что та аж дышать забыла. «Так, дорогие танцоры коллектива «Славное прошлое», они пойтили нам туда, где нас уже ждут», – Татьяна оглядела своих танцоров. Все были одеты, причесаны, накрашены, телефоны в сумочках на поясе, там же всякие помады и ключи от комнат, и деньги, и что-нибудь еще. «Мы готовы», – радостно сообщила Аленка. «Выступаем. Патрик, веди». «С удовольствием, прекрасные дамы!» Патрик подмигнул Аленки и придержал двери, пока они выходили наружу. «Ну что, пойдем и посмотрим, что у них тут за шествие и как они вообще проводят свои фестивали».